Глава четвертая. Зенин взял одно из яблок и стал кромсать его ножом, внимательно следя за речью Серова. Разумеется, это только догадки, но, тем не менее, желательно было бы обратиться к медицинским картам тех, кто когда-либо обращался к психиатрам, и, разумеется, тех, кто находится на учете. Кстати, многие пациенты с таким диагнозом принимают нейролептики, аминозин или что-нибудь в этом роде. Я не знаю, изменяют ли они картину крови, это просто нужно узнать у специалистов. А ведь на местах преступлений имеются следы крови убийцы, оставленные в результате сопротивления жертвы и по иной причине. Тут психолог несколько изменил интонацию голоса, Надеюсь, что майор понимает, о чем тот говорит. Далее. Возраст маньяка, скорее всего, близок к 40-45 годам. Следует обратить внимание на даты совершенных убийств. Смотрите. Первое преступление произошло, скорее всего, в пятницу. Второе – во вторник. Следующее – снова в пятницу. И последнее. «Последнее вновь во вторник», – закончил фразу следователь, пораженный строгой закономерностью. «Кстати, сегодня пятница», – недвусмысленно заметил психолог. «Вообще говоря, этот факт должен был подвергнуть глубокому анализу. Это одна из наиболее перспективных ниточек». Здесь имеется, как говорилось в небезызвестном фильме, информация к размышлению. Да, подтвердил майор. Этим надо серьезно заняться. Он выкинул огрызок в мусорницу и взял новое яблоко. Ну и теперь еще несколько интересных замечаний, сказал Серов. Во-первых, мне кажется, что тот, кого мы ищем, обладает незаурядным интеллектом. Такое заключение можно сделать, исходя из ряда фактов.